Как трудно болеть в наше время! К сильно похорошевшему опричнику была приставлена пятиметровая лестница. На ней стоял бригадир реставраторов Федор Николаевич. «Москвич» расположился у самых кильблоков, и Арон доставал из салона и багажника цепи, аккумуляторы, якоря, белоснежные веревочные бухты, Банки со шпаклевкой, лаками. Муравич передавал все это Василию. Василий бригадиру, а тот наверх своим помощникам на борт яхты. Марксен Иванович взялся было за внушительный якорь, но Василий тревожно крикнул, ⁇ Оставьте якорь, мы с Ароном потом сами поднимем ⁇ Но Марксен Иванович поднатужился, поднял тяжеленный якорь и прохрипел. «Да я таких якорей за всю свою жизнь столько перетаскал!» И вдруг охнул, выпустил из рук якорь и стал оседать на землю, глядя перед собой удивленными бессмысленными глазами. В прихожей Арон провожал врача неотложки. «Никаких тяжестей, никакой нервотрепки, полный покой», — говорил врач. «Отлежится, встанет». Ни простуд, ни сырости. Малейшая пневмония, оттек легких и вам привет с того света. Лекарство, спросил Арон. Он секретарь обкома, маршал, член ЦК, он сторож. Для нормального советского человека у нас в стране нет лекарств. Нам их даже выписывать запрещено, раздраженно сказал врач. Я достану, уверенно сказал Арон. Врач пожал плечами и прямо в коридоре на своем чемоданчике выписал два рецепта. Арон неловко сунул ему 25 рублевку. «Что это?» – брезгливо спросил врач. «Четверточок-с», – лакейски пролепетал Арон. Врач зло запихнул двадцать пять рублей за пазуху Арону. «Пошли вы со своими четверточками. Вы старика берегите, раздолбай. У него сердце ни не к черту». Когда Арон вошел в комнату, он увидел следующее. Марксен Иванович лежал на постели и держал в руках ксерокопию какой-то маленькой книжечки. Такая же книжечка была у сидящего рядом Васи. На тумбочке в блюдце валялись комочки ваты и остатки стеклянных ампул после уколов. «Слиха Ани Ле Медабер Иврит» «Рак русит», — запинаясь, говорил Марксен Иванович, поглядывая в книжечку. «Ани, роце, лишлоах, миврак», — отвечал ему Василий. «Вы что, чокнулись оба?» — спросил обалдевший Арон. «Мы учим иврит», — сказал Муравич, глядя поверх очков на Арона. «А с тобой я с завтрашнего дня займусь английским». «Окей?» «Окей, okay, окей. Okay. Васька, паси Марксена Ивановича и не давай ему дергаться. Я смотаюсь в дежурную аптеку». «Что вы?» — сказали Арону в одной аптеке. «Мы уже год как этих лекарств не видели». Расхлябанный москвич мчался по ночному Ленинграду. Возвращая Арону рецепты, в другой аптеке ему сказали, «У меня мама с тяжелейшей стенокардией». И то я не могу ей ничем помочь. А вы? Ну, люди. В третьей дежурной аптеке толстая баба с продувной мордой. Не смешите меня, мы уже забыли, как это выглядит. А когда оно было, сколько оно стоило? Спросил Арон. Это двадцать шесть копеек, а это рубль семьдесят две копейки. И баба отодвинула от себя рецепты. Арон положил на прилавок 50 рублей и сказал «Сдачи не надо». Секунду толстая баба смотрела в глаза Арона, потом спокойно спрятала 50 рублей в лифчик и выложила из-под прилавка два пакетика.